Глава восемнадцатая. Это меня настолько поразило, что я пару секунд так и сидел, обдумывая услышанное, а девушки продолжали на меня испытующе смотреть. Почувствовал, как поднимается градус раздражения, а вместе с ним на горизонте замаячил гормон стресса. Но я погасил переход, успокоился и выдохнул. «С чего это я должен выбирать?» — ответил я. «Мы решили, что...» — Мико буквально выдавила из себя эти слова. «Из чего это вы решили, что я вам что-то должен?» — продолжал я. «Канкун, дело не в этом!» — ответила Хатару дрогнувшим голосом. «Просто невозможно уже тянуть с этим. Надо уже решить тебе, с кем ты будешь встречаться». Хатарутян, послушай, я никому ничего не должен и решать сейчас ничего не буду. Как можно мягче ответил я блондинке, будто на выставке очутился, где предлагают выбрать картину, цирк какой-то. Больше мне нечего было с ними обсуждать. Две заговорщицы тоже мне. Я покинул стол, направляясь к своим сотрудникам. Вот там отношения понятные. Они никогда не будут нажимать на меня, что-то требовать, подходить со странными вопросами. Хандзасан, вы решили к нам присоединиться? Радостно сказал Сузуму. Почему бы и нет? Улыбнулся я, беря бокал шампанского со стола. Предлагаю дост за лучший отдел корпорации и его процветание. «Бонзай!» — закричал уже слегка поддатый Иори, поднимая бокал. Все закричали хором тот же самый клич и чокнулись бокалами. На сцене в это время начал петь какой-то дуэт. Я поймал на себе взгляд и посмотрел в сторону ложа, туда, где сидела Мико. Она была задумчива и немного расстроена. Тут же отвернулась в сторону сцены. Хатару с ней не было. Но вот я заметил ее у выхода. Ее малахитовое платье ни с чем не перепутаешь. Видно, сильное задел ее эго. Ну и ладно, мне не за что перед ней извиняться. Ну, майоко-тян, ты чего до сих пор дуешься? Слышал я в стороне голос Сузуму. Ну станцевал на столе, и эта девчонка сама меня ушибнула за зад. Ты еще на весь зал заря об этом Сузуму кун! Рявкнула майоко. Все нормально, повернулся я к этой сладкой парочке. Да, Ханзасан, все замечательно. Майоко растянула пухлые губы в улыбке. Все хорошо, Ханзасан. Улыбнулся Сузуму, пытаясь обнять Майоко, и тут жохнул, когда девушка его ударила локтем под ребра. Вы только не подеритесь, усмехнулся я и переключился на сцену. Итак, встречайте! закричал ведущий. «Гамар Джоба!» «О, прикольно!» — вскрикнул Тайоми, подавшись вперед в сторону сцены. Наша часть шведского стола находилась в непосредственной близости от столов высшего руководства, и Накамура-сан шагнул на другую территорию. «Куда?» — резко осадил его подкачанный мужик в форме службы безопасности, вставая на пути Тайоми. «Он со мной!» — вышел я вперед, смиривая взглядом СБшника. Ханзукану, начальника отдела снабжения. Неположено, Ханзусан. Решчивым нужно ответил Качок. По взгляду было видно, как он радовался своей маленькой но властью. Я могу обратиться к Фудзиварисану. Поднял я накал беседы. Качок немного смутился, еще какое-то время посмотрел мне в глаза, затем отвел взгляд. Хорошо, но только под вашим присмотром, кивнул он. И я тоже пойду, ответил Сузуму. Я с вами, ответил Иори. Девушки тоже собрались с нами. Избешник с кем-то переговорил по гарнитуре, торчащей в ушах. Хорошо, проходите. Он нахмурился, пропуская нас поближе к сцене. Когда мы подошли, два парня с цветными ракеями показывали смешные пантомимы. В зале не было ни одного, кто бы не смеялся в этот момент. После них на сцену вышла какая-то группа, и мы вернулись к фуршетному столу. Вечер прошел идеально. Сузуму вновь натрескался, теперь уже халявного шампанского, и перепутал Майоко с какой-то девушкой, и получил от Кагавысан звонкую пощечину. Под конец вечера эта сладкая парочка уже была вместе и о чем-то шепталась. А когда окончательно стемнело, все вышли на палубу смотреть фейерверк, запускаемый с побережья. В воздухе расплетались один за другим яркие узоры, а Йодзо с Майокали шохали от восторга. И все радостно закричали, когда дело подошло к финальному яркому каскаду из сотен причудливых вспышек, которые выстроились по форме в гору Фудзи. Не успели погаснуть последние огни праздничного салюта, как я услышал рядом голос Мико. Красиво, правда? Да, великолепное зрелище. Кивнул я, повернувшись к девушке. Мико, если ты насчет того разговора. Да, но я хотел извиниться, Канукун. Мика смотрела за борт на темные волны, бьющие об борт яхты. Ты меня перебила, мягко заметил я. Прости, больше не буду. Мика взглянула на меня. Глаза у нее были на мокром месте. Я даже не думала, что это так тебя обидит. Вопрос только зачем. Я серьезно взглянул на девушку. Да это все хатару с горечью в голосе ответила Мика. Это она предложила, а я подумала, что так и нужно сделать. Теперь только понимаю, что зря мы это все затеяли. Я рад, что понимаешь. Благодарно посмотрел я на нее, но Хатару явно не поняла. Я видел, как она покидала корпоратив. Да, ты ее очень сильно задел, буркнула Мика. Так она мне сказала. Ладно, не будем огрустнным. Выставил я локоть и Мика с удовольствием приняла приглашение. Под ручку мы направились мимо все еще находящихся на палубе сотрудников корпорации в зал. где в дальнейшем под занавес праздника выпили у шведского стола еще немного шампанского, попробовав на вкус несколько закусок. Вечер был завершен, яхта причалила к пристани, где уже собралось огромное количество такси. Все начали разъезжаться по домам. Я попрощался с Мико, затем сел в такси. «О, доброго вечера! Ха-ха-ха!» — воскликнул радостно Каныхара. «Как он здесь очутился?» Я поздоровался в ответ. Он будто прочитал мои мысли. «Да ушел сегодня с утра из этой шарашки!» Повернулся он, улыбаясь на все лицо. «Меня сразу же с руками-ногами в такси взяли. Еще бы стаж солидный за рулем. Вот, один из первых выездов, а тут вы! Прям удивительно!» «Надеюсь, ингалятор при вас, Канна Харасан!» Выдавил я улыбку. Не хотел бы я, чтобы ситуация повторилась. «Ах-ха-ха, не переживайте при мне!» Попытался он меня успокоить, но не получилось. «В этот раз все под контролем!» Правда, доехали без происшествий. Причем Канехара ехал очень медленно, будто подчеркивая, что даже если и произойдет что-то, он успеет среагировать. «Возьмите!» — протянул я ему купюру, когда мы подъехали к моей многоэтажке. Нет, что вы, замахал Каныхара руками. Уберите. Вы мне жизнь спасли в тот раз, хоть так отблагодарю. Ну, раз так хорошо, настаивать не стал. Я вышел из такси и Каныхара протянул из окна визитку. Если что, набирайте, это мой номер. Я все-таки его в доли поперек знаю, так что довезу с ветерком куда надо. Спасибо, Каныхар Сан. Кивнул я. Доброго пути. Поднявшись к себе в квартиру, решил, что сегодня лягу спать пораньше. Какая-то странная всталость и шум в голове не давали мне покоя. Может, алкоголь как-то влияет на мой мутаген, но сам я в этом разобраться не смогу.、А、найти специалиста, который будет держать язык за зубами после такого открытия, почти нереально. После душа я дошел до кровати и только принял горизонтальное положение. Меня отключило, будто кто-то щелкнул тумблером в голове. Приди, хон что-то, прошептал над ее ухом Мюро Рэндзира. Что он там делает? Окно контролирует Сирозаки, ответила Иши. Так что никуда он не денется. Они стояли под дверью камуры Медока, того самого человека, который подделывал документы канал, и он явно не хотел им открывать. Чувствуете запах, Камаи Сан? Задаченно взглянул на нее помощник, будто горелым пахнет. Внезапно гарнитура вухи ожила, и она услышала голос Сирозаки. Из окна дым какой-то валит. Так, он сжигает улики, Миуросан? резко ответил Иши. «Скажите ему, что мы сейчас будем ломать дверь! Имеем право, у нас есть ордер!» Миура крикнул слово в слово и вновь застучал в дверь, затем забил ногами. Раздался щелчок замка, и на пороге на них испуганно вытаращился седой низкорослый мужичок. Окумура Медока был изрядно напуган и пригласил их внутрь. «Что же вы так надымили?» Иши опытным взглядом окинула прихожую, Затем ее взгляд скользнул в большую комнату. «Жгли что-то!» Окумура промолчал, заходя в зал. Иши зашла следом и заметил металлический бачок возле окна, из которого струился дымок. «Я всегда бумагу жгу, когда нервничаю», — ответил хозяин квартиры. Иши ухмыльнулась. А старичок-то с юмором попался. Да и сжег он все, что было нужно, иначе бы не открыл им дверь. «Можем где-нибудь присесть?» Иши обратилась к нему, и он скривился, будто от резка возникшей зубной боли. «Вон, стулья, пожалуйста», — сказал он в сторону. Иши аккуратно присела на хлипкий предмет мебели, затем серьезно взглянула на Акумуру. Он расположился на диване недалеко от открытого окна. Возле него, на всякий случай, встал Мюрорен Зиро. «Мы разыскиваем опасного преступника», — начала она. «Все указывает на то, что он приходил к вам». И Ши специально сделала паузу, чтобы старик хорошенько обдумал серьезность сложившейся ситуации. «Впервые слышу», — раздраженно ответил он. «Покажите ордер. Что за обыск?» «Вы продолжаете заниматься тем, за что отсидели, в том числе и подделкой документов», — ответила Иши и на расстоянии выставила запакованный в прозрачный файл документ. Окумура нацепил очки и внимательно прочитал его. «Это бред! Докажите еще!» «Если найдем, вы сядете. Теперь уже надолго», — пояснила Иши. «Тюрьмы я не боюсь. Ищите, у меня все равно ничего нет», — откинулся он на спинку дивана. Иши кивнула еще двум сотрудникам, которые принялись проверять два больших шкафа. «Повторяю, к вам заходил Канао в конце апреля». И вы ему сделали новые документы на другое имя, верно? Ишии прожгла Кумуру взглядом, на что он только засмеялся. Он нервничал и боялся. Она это видела в его глазах. Никто ко мне не приходил, ответила Кумура. Оставьте нас одних, пожалуйста, обратилась ко всем Ишии и повернулась к Миуре. А вы останьтесь, Миуросан, и вы знаете, что делать. Ее помощник ухмыльнулся и сел рядом со стариком. «Разблокируйте ваш смартфон и дайте мне», — протянул Меура руку. «Ну вот», — старик протянул ему телефон в цветастом чехле. «Там все равно ничего нет интересного». «Вот и посмотрим», — пробурчал Меура, начиная лазить по папкам. «Пока мой помощник занят, мы тем временем...» — радостно вздохнула Иши. «Приступим. Обожаю свою работу». Она достала из дамской сумочки небольшой футляр, расстегнула молнию и раскрыла его на тумбочке рядом. Внутри блеснули несколько длинных игол. Что вы делаете? Окумуро вжал голову в плечи. Это что? Поспорим, вы мне все расскажете уже после первой иглы. Хищно улыбнулась Иши и ши, доставая одну из них, когда я загоню ее вам под ноготь. Вы же полиция. выкрикнул старик. Вы не имеете права. Они из полиции. Ишия кивнула на дверь. А я нет. У меня свои методы допроса, как видите, и они очень неэффективны. Ишия увидела, насколько старик испугался. Он изумленно посмотрел на нее, затем перевел взгляд на иглу. Конечно, она не собиралась его пытать, но этот психологический ход всегда срабатывал, как и в этот раз. Я все расскажу, ответил Окумура. Да, он приходил, но я не делал ему документы. Я лишь передал ему запечатанный конверт. Посредник, даже имени его не знаю. Кто посредник? Напишите на листе бумаги. Ишики кивнул Амиури, и тот достал из небольшой заплечной сумки блокнот, вырвал листы, протянул его старику вместе с ручкой. Он живет не в этом районе, ответил Окумура. Сейчас. Записав имя того, кто подделывал документы и его адрес, старик передал лист блокнота Миуре Рендзиро. «Отлично!» — улыбнулась Иши, убирая иглу в футляр и пряча его обратно в дамскую сумочку. «С вами приятно иметь дело». «Держите!» — Миура отдал старику смартфон. Он был изрядно расстроен. «Я ж говорил, что там ничего нет противозаконного!» — улыбнулся Окумуров, вдыхая. Он проводил их за порог. Дождался, чтобы так ничего не нашедшие парни вышли следом, затем с грохотом закрыл дверь, щелкнув замком. «Вы верите тому, что он написал, Камэй-сан?» услышала она сбоку голос помощника, когда они направились к белому мини-вену. «Конечно нет, Миура-сан», — усмехнул эти шии, хитро подмигнув. «Иначе зачем я вас просила поставить маячок на его телефон?» Все прошло успешно. Да, запихнул под заднюю крышку телефона. Улыбнулся Миура. Тогда поехали все-таки наведаемся по написанному адресу. Натветила Иши. Слежку снимаем. В ней уже нет смысла. Через некоторое время Иши убедилась, что адрес старик указал неверный. Их встретила молодая семья с двумя детьми, которая совершенно не понимала, что происходит. Вот как ей говорила. Объект сдвинулся с места. Радостно засмеялась Иши и, ши, всматриваясь в экран ноутбука, скоро посмотрим, куда он нас приведет. Воскресное утро началось у меня по обычному расписанию: подъем, контрастный душ, небольшая зарядка, пробежка, затем легкий завтрак лапшой с оба с соусом и тренажерный зал с бассейном, куда я решил отправиться пораньше. После обеда клуб единоборств. Сегодня финал внутри клубного чемпионата, как говорил отзаки Тадаши. Как же я мог пропустить такое событие? Чуть позже я уже сидел на татами в большом зале и смотрел вместе со всеми за схваткой двух финалистов. Один был щупленький, множилестым и, судя по технике, неплохо владел дзюдо. Второй более рослый и крепкий был мастером по кёку шинкай. Почему мастером? Каждое его движение было отточено и выверено. Притом он отлично ловил своего противника на контратаках. В итоге очередной выпад закончился для Щуплова нокаутом. На противоходе Рослый поймал его ударом с ноги в голову. Удар был такой силы, что даже шлем его не спас. Щуплова быстро откачали, сунув под нос нашатырь. И он поднялся, огорченно опустив взгляд на пол импровизированного ринга. Вперед выскочил от Заки Тадаш. Он широко улыбнулся и крикнул: "Итак, еще один чемпионат король единоборств завершен. Но Дохидаэ становится тройкратным чемпионом." Вперед вышел победитель, застучав себя в груди и зарычав, словно разъяренный зверь. Владелец клуба вручил ему сертификат на крупную сумму от корпорации и небольшой хрустальный кубок в виде борцовки Манон, находящегося в боевой стойке. Я уже прикидывал свои шансы, представляя, что скоро выступлю против этого чемпиона. В целом противник серьезный, но все-таки имеются у него слабые места. Шансы победить его есть, хоть и небольшие, а мои способности их только увеличат. Далее Вадзаки объявил небольшой перерыв, после которого началась физподготовка. Тут уже тренажерный зал показался мне детским лепитом. Отжимания, приседания с прыжком, подтягивания и упражнения по растяжке непрерывно чередовались друг с другом, и не было ни малейшей передышки. Когда я почувствовал, что выдыхаясь, был назначен еще один перерыв, за который я успел лишь попить воды и восстановить дыхание. «А теперь спарринги!» — крикнул Адзаки, бросая в мою сторону многозначительный взгляд. «Надеваем экипировку и разбиваемся на пары!» Я нацепил защиту, вставил каппу, натянул на руки не очень удобные перчатки и начал искать противника. «С кем бы мне выйти в спарринг? Моим противником точно должен быть какой-нибудь середнячок». но пока я блуждал глазами по толпе услышал рядом с собой знакомый мужской голос ну что урод я же тебе говорил что встретимся я повернул голову и увидел того самого типа который домогался до Мико при нашей первой встрече и ужита злобно хмылялся и уже встал в боевую стойку о привет ответил я а ты никак не уймешься Мало тебе прошлого раза. Ты застал меня врасплох, зарычал Иошито. Теперь все будет по-другому.